Первую неделю, пока Лидочки было совсем плохо и подозревали даже плеврит, Андрей дневал и ночевал в больнице. Впрочем, ему и не хотелось возвращаться в гостиничный номер. Там тем более ощущалась собственная неустроенность. В отделении Андрея все знали. А раз мужчин в больнице почти не осталось, даже многие санитары были мобилизованы, в женском мире Андрей стал вроде бы героем, преданный молодожен, да еще такой привлекательный. 14 января Лидочка сказала Андрею: по-моему, в гостинице жить неразумно. Во-первых, это бешеные деньги. Других теперь не бывает, ответил Андрей. Отбивная в ресторане стоит 40 рублей. Принести тебе отбивную. Погоди-то, я не шучу. Доктор Вальде сделал тебе предложение: я не девушка. Больше я ни слова не скажу. Значит, ты уже выздоравливаешь. Вальда сказал, что завтра-послезавтра. Если температура не будет повышаться, он разрешит мне вставать. Андрей не ответил. Пока что температура вечерами поднималась, и Лидочка была безумно слаба, тот же Вальда признался ему, что пройдет не меньше недели, прежде чем Лидочка поднимется с постели. «Ты знаешь, что Вальдо холостяк? И у него есть квартира на Софийской площади. Он может сдать тебе одну из комнат. Это в 10 раз дешевле, чем в гостинице, и к тому, что ты будешь не один. Доктор Вальде не вызывал у Андрея неприязни, и когда тот повторил свое приглашение, Андрей переехал к нему жить. С третьего этажа большого доходного дома был виден памятник Богдану Хмельницкому. Лучше вот не думал Андрей, что увидит его вновь, да еще сверху. А если посмотреть направо, то увидишь колокольню Софии. По площади, сворачивая на Михайловскую, порой дребезжал трамвай гудели редкие автомобили, от стоянки извозчиков у памятника в тихий день доносилась перебранка, а то и голоса туристов. Как неудивительно! И в эти череватые страхом дни находились люди, приезжавшие из Одессы или Ростова, чтобы полюбоваться замахом булавы украинского гетмана или золотым мерцанием Софии. Доктор Вальде принадлежал к тем умным очкастым рохлям, которых до шестого класса мама за руку водит в гимназию, а потом им категорически не разрешается жениться, потому что отыскать достойную пару Васечки, в данном случае Геннадию, в наши дни невозможно. Так Васечка становится старым холостяком со всеми проистекающими проблемами и нянчит стареющую маму, которая все более разрывается между желанием завести внука и невозможностью разделить сына с недостойной женщиной. Мама доктора Геннадия Генриховича Вальда померла уже три года назад, пребывая в ужасе от того, что же он будет делать без нее в жестоком мире. А доктор Вальда продолжал жить по инерции, размышляя о том, что лучше бы уехать из Киева, да неизвестно куда, и покорно ожидал того часа, когда в его окружении отыщется достаточно энергичная дама, согласная взять на себя мамины функции. «Дамы-то были». Но, к счастью или несчастью доктора, всерьез на него не претендовали. Или вовсе ему не нравились. Квартира доктора Вальда была дамской, заполненной вещицами и вещичками, пыльной и заброшенной. Хоть у доктора была оставшаяся от мамы служанка нечто бесплотное и забитое, Андрей, проживя в доме две недели, так и не запомнил ее, но запомнил безвкусную тоску любой пищи, приготовленной ею. В ночь на 16 Андрей проснулся от тревоги. Было тихо. Потом за окном зашумел ветер, и чуть зазвенело стекло. Непонятно, что же встревожило его. И тут послышался отдаленный удар, пушечный выстрел, и следом еще несколько выстрелов. Андрею вдруг страшно захотелось, чтобы все это было сном. Во сне отдаленный гром зимней грозы, такие бывают в Симферополе, кажется орудийной канонадой. Но проснешься, небо уже светлое, голубое, вымытое ночным дождем. В соседней комнате проснулся доктор. Стукнул о тумбочку будильником, щелкнул выключателем настольной лампы, и уютная полоска желтого света обозначилась под дверью. Потом заскрипели пружины дивана. Доктор спал в кабинете. Шлеп, шлеп, Вальда идет к окну. И тут бухнуло снова, как будто даже ближе.